Глава 32 Створы дверей беззвучно отворились. Стражи, стоящие с той стороны, синхронно расступились и почтительно склонили головы, провозгласив соответствующее приветствие наших персон. Рр предупредительно рыкнула Лили. Гвалт толпы заглушил тяжелую поступ демона. Шарган шла впереди меня и Ариаса настолько важной походкой, что я просто-напросто не решилась обогнать монстра. К тому же, на этот раз собравшиеся вокруг больше не шарахались. Не вопили, не падали в обмороки, да и вообще, стойко делали вид, будто совсем не замечают кровожадную зверюгу поблизости. «Хм...» – задумчиво обронил Ариас. «А когда это они успели поладить?» Брат показательно перевел взгляд в глубь зала. Несмотря на огромное количество народа, я сразу определила, о ком именно он говорил все таки Данте и Натаниэль были намного выше большинства присутствующих. Мужчины о чем то общались между собой с виду вполне доброжелательно. «Иногда люди могут быть очень качественными», — ответила я, откровенно сомневаясь в правдоподобности увиденного. «Настолько, что и от истины не отличить». Припомнила больше для самой себя. В руках будущего императора Иори был один из клинков смертнесущего, несущего, который он разглядывал с неподдельным интересом. В то же время изредка кивая тому, что говорил маг смерти. Стоило нам и Лили приблизиться к ним на расстоянии. Шесть шагов, как серафимовская сталь, вспыхнула фиолетовым пламенем. Шарган тут же угрожающе оскалилась. Данта плавно перевел внимание от оружия на демона и, понимающе усмехнулся. Адресат молчаливого послания рычать перестала. Замерла. Натанель одарил обоих благосклонной полуулыбкой. Ариас в то время задумчиво рассматривал то одного, то другого, то третью, совершенно точно выстраивая в своих мыслях соответствующие выводы. И только я всеобщего дружелюбия не разделяла. «Что здесь происходит?» Перешла сразу к сути. Кронпринц тяжело вздохнул и показательно уставился на Натаниэля, тем самым негласно обозначив, кто тут отвечать будет за все. Серафим, в свою очередь, подарил мне пристальный, нечитаемый взгляд а затем положил руку на плечо престола наследника, аккуратно похлопав в преободряющем жесте. Вспышка цвета мертвенного индиго, опутавшая мага смерти с головы до ног, стала апогеем. Смерть несущий нагло сбежал. Вот уже дважды за этот вечер. «Что?» Только я сумела выдавить из себя. Несколько мгновений с вековой тоской я смотрела на то место, где померк портал, забравший с собой Серафима. Еще несколько мгновений ушло на то, чтобы побороть отчаянное желание отправиться за ним следом. Сжала данный на Натаниэлем радужный кристалл крепче, а после решила, что переполняющее мою персону негодование не обязательно должно мучить только меня саму. «Ваше высочество!» — склонилась в церемониальном поклоне. Зазвучавшие по-новому аккорды как раз располагали к приглашению на танец. «Ваше высочество!» — отзеркалил Данте. Настороженность в черных глазах так никуда и не делась. Но пылающий фиолетовым пламенем клинок исчез в перевязи. А соответствующий жест под аккомпанемент брюнет все же соизволил мне подать. «О чем вы разговаривали?» Озвучила самое малое из того, о чем хотелось спросить. Будущий император Иории едва заметно усмехнулся. причем больше собственным мыслям, нежели моим словам. А после на показ безразлично пожал плечами. «Ни о чем таком, о чем бы ты уже не знала». Улыбнулся лукаво, через паузу снисходительно пояснив. «Уверен, смерть несущий давно поведал о намерениях своих собратьев, которые они, кстати, благополучно воплотили в реальность. Стоило нам только покинуть достопочтенную публику». Бережно обхватил за талию. Как итог удачной сделки, Натаниэль пожаловал мне один из своих клинков. Хмыкнул чур довольно. И объяснил принцип воздействия архангельского пламени. Одним резким движением придвинул к себе вплотную. «Собственно, именно на этом моменте ты нас и застала», — прошептал уже на ухо. А чего-то стало не по себе. Пришлось положить сжатую в кулак ладонь на мужское плечо, дабы создать между нами хотя бы подобие дистанции. «Ты позволил Хану покопаться в твоей голове?» Прищурилась недоверчиво. Попутно подумала о том, насколько же я завидовала сейчас этому Серафиму. «Можно подумать, была другая альтернатива». Усмехнулся Данте уже в открытую. «Тут он, конечно, целиком и полностью прав, однако...» «И что же такого, они узнали?» «Не сдалась я. Последнее, скорее всего, как раз могло бы объяснить поведение Натаниэля». «Честно?» — отозвался собеседник. «Понятия не имею. Лично мне никто из них так ничего и не сообщил. Да и договаривать кронпринц не стал. На весь зал разнеслось громогласное. Его Величество, Люций Дариус Солер. Люди вокруг почтительно склонили головы и замерли. Данте аккуратно отодвинулся от меня и последовал их примеру. Ничего не осталось, как совершить то же самое. Правда, природное любопытство взяло свое. Бесцельно изучать напольное покрытие дольше, чем на пару мгновений, меня не хватило. Но и визуальный осмотр периметра зала, в силу собственного положения, результатов не принес. Что только заинтриговало еще больше. Я же императора в жизни не видела. А тут снова не видела. Ну что за несправедливость? «Выше, М. Едва различимым полушепотом подсказал будущий супруг. Судя по блуждающей улыбке, которую он так тщательно и в то же время безуспешно пытался спрятать, моя реакция его изрядно позабавила. «Да и ладно, зато я наконец-то увижу самого императора Иории». Подняла голову, поняла, насколько же глупо поступила. Вернула взор к полу. Потом еще немного подумала и снова обратила свое внимание к персоне сверху. Все равно ведь заметил уже: Самый могущественный в теории, человек и Ория, между тем продолжал пристально наблюдать за мной, конечно же, поразительный взгляд чистого янтарного оттенка Ваше Величество. Произнесла беззвучно, рослый мужчина средних лет слегка склонил голову в ответ, ни слова не произнес. Да и в суровых чертах лица не промелькнуло ни единой эмоции. Император внимательно осматривал меня с ног до головы, явно подмечая каждую деталь, не более того. Я же, в свою очередь, не нашла ничего лучшего, как заняться тем же самым. Ну а что? Все равно все вокруг до сих пор изображали каменные статуи. Идеально белые брюки и сюртук точь-в-точь -точь такого же фасона, как и на Кронпринце, обтягивали мощный широкоплечий силуэт. Перевязи на властителя нашего мира не было, а вышивка, символизирующая правящий рот, тянулась от края рукава до самого предплечья, пересекая линию груди. Обруч из чернённого серебра был гораздо внушительнее по размерам, нежели у Данте. К тому же в центре короны красовался огромный рубин. В темных, слегка вьющихся локонах средней длины проглядывалась легкая седина, а руки до побеления пальцев впились в перила балюстрады. Не знаю, сколько времени прошло. Может, всего лишь несколько мгновений, а может, гораздо больше. Но этого вполне хватило, чтобы я запомнила образ мужчины с такой точностью, что смогла бы и портрет нарисовать, если бы возникла необходимость. А после он развернулся и ушел. Зал вновь наполнился звуками синиаты. Публика вернулась к своим прежним занятиям, будто бы это было само собой разумеющееся. Данте сделал то же самое, притянув меня для возобновления танца. И даже Ариас, вернул выражению лица былую непроницаемую маску, разглядывая одну из колонн поблизости. И, растерянно поинтересовалась я у престола наследника, как это понимать? Вообще сложилось четкое впечатление, что меня единственное задело поведение императора, будто бы так и положено на самом деле. Может, я чего-то действительно не понимала? Снова. «Одна из прелестей монарши власти как раз в том, что отчитываться перед кем бы то ни было император не обязан. Деланно равнодушно пожал плечами Данты, закружив нас обоих между мраморных колонн. Вот только на истину в последней инстанции это было совсем не похоже. Ровно как и на то, что по не столь давним словам самого брюнета, император очень хотел познакомиться с моей персоной. Он что, болен?» Озвучила первую же догадку, повторно воспроизведя в памяти образ недавно стоявшего на балюстраде. Собеседник заметно нахмурился, оглянулся по сторонам и дождался, пока вокруг нас не останется лишних свидетелей. «Император ничем не болен, М», – приглушенно проговорил Данте. «И прежде чем я успела обвинить его в обмане, дополнил мрачно. Он умирает». Споткнулась на ровном месте, остановила танец и уставилась на собеседника в ожидании пояснений. «Сама-то сказать что-либо оказалось неспособна. «Так бывает, когда выгораешь», — отозвался с горькой усмешкой мужчина. «Стихийный маг без стихии все равно что». Усмехнулся повторно. «Но договорить не успел. Пустая оболочка без души», — добавила за него уже я, вспомнив слова на Даниэля. В каре глазах мелькнула солидарность, а у меня сердце сжалось. «Слишком болезненно». Хотя, какое мне дело до того, кого я видела раз в жизни? Он даже поздороваться не соизволил. Как бы то ни было, жаль. Нет, не императора. Того, кто стоял передо мной. все таки мне отлично знакомо то, что сейчас чувствовал Данте. Мне жаль. Озвучила собственные мысли. Правда жаль. Улыбнулась в искреннем сочувствии. Уголки губ огненного мага дернулись в подобие улыбки. «Даже не представляешь, насколько...» Начал брюнет, но так и не договорил. Ализариновая вспышка наполнила пространство, явив вместе с собой одного из смерть несущих. Сияние магии крови погасло, а Касиель в пару шагов преодолел разделяющее нас расстояние. «Ваше высочество!» Склонил голову в приветственном жесте. «Натаниэль просил вам передать что?» Закончить фразу Серафиму не удалось. «Я перебила его». «Следующий раз, перед тем, как нагло сбежать от меня, он соизволит хотя бы попрощаться?» Усмехнулась ядовито. «Да, не сдержалась. Тут вообще нормами и правилами поведения никто себя не обременял. Почему бы и мне не соответствовать?» «Не совсем», – опешил мужчина. Правда, его смятение длилось недолго. Подаренный мне шарган угрожающе зарычала. На мак крови быстро справился с временным ступором, добродушно усмехнувшись в адрес демона. И пояснил она почувствовала вашу обиду и решила что ее причина я создатель еще и это она может ощущать мои эмоции уточнила на всякий случай перспектива оказалась совсем неприглядной особенно если кровожадный хищник будет и в дальнейшем также успешно путать превоисточник того что со мной происходило вы же связаны пожал плечами Косель. конечно может особенно если эмоции очень яркие. Сделал паузу, а после продолжил снисходительно. Точно так же, как и определит ваше местоположение, где бы вы ни находились. В пределах одного мироустройства. Про пределы и мироустройства захотелось разузнать больше. Однако будущий император Иори не позволил продолжать диалог в том же направлении. «А давайте сначала разберемся, с чем пожаловал достопочтенный смерть Несущий, а уже после вы будете любезничать, о чем попало и сколько душе угодно». Мрачно проговорил он. В отличие от меня, Данте прекрасно отдавал себе отчет в том, что маг крови пожаловал не для светских бесед и познавательных лекций. «Да как скажете!» На показ любезно отозвался Косель, отвесив шутливый поклон, а после обратился вновь ко мне. Идемте, леди Эмилия, у нас с вами есть одно совместное дело, которое нужно завершить до рассвета». Не дожидаясь чьей-либо ответной реакции, Серафим направился на выход из зала.